Рот и тёмно-голубые глаза приучены выражать твёрдость, и тем более странно, что твёрдости в них сейчас не на йоту. Будто в нём проткнули дыру. Это был совсем не тот человек, который несколько месяцев назад выкладывал передо мной свои вопросы, словно квадратные стальные брусья на равном расстоянии один под другим. «Вы здесь уже были», — сказал я. «Вы откуда?» «Из Министерства юстиции». «Правосудие творите». Он улыбнулся. «Да, по крайней мере, лещу себя такой надеждой. Но сегодня я здесь неофициально и даже не уверен, что в отделе одобрили бы эту мою поездку. Но у меня сегодня свободный день. Чем могу служить? Дело довольно сложное. Просто не придумаю, с чего начать. Уж очень непривычно. Знаете, Хоули, я служу 12 лет» и первый раз встречаюсь с чем-либо подобным. Если вы скажете, в чём всё-таки дело, может, я вам помогу?» Он опять улыбнулся. И слов не подберу. Я три часа просидел за рулём. А мне ведь обратно в Нью-Йорк ехать. Да ещё вечером, когда на шоссе Бог знает, что творится. Да, это не шутки. Вот именно. Ваша фамилия, если не ошибаюсь, Уолдер. Ричард Уолдер. Мистер Волдер, меня того и гляди начнут осаждать покупатели. Не понимаю, почему до сих пор их нет. Огромный спрос на сосиски и горчицу. Так что выкладывайте поскорее. Мне что-нибудь грозит? Какие-нибудь неприятности? На моей работе с какими только типами не встречаешься: бандиты, лгуны, жулики, хапуги, глупые, умные. Иное растерпение вот-вот лопнет, пока найдёшь верный тон. Понятно? Ничего не понятно. Слушайте, Волдер, «Что вы мнётесь? Я не такой уж дурак. У меня был разговор с Бейкером в банке. Вы стараетесь изловить моего хозяина Марулла?» «Уже изловили», — тихо сказал он. «За что?» «Нелегальный въезд. Моё дело маленькое. Мне дают досье, и я выполняю всё, что от меня требуется. Осудят, решают его участь другие. Его вышлют?» «Да. А он собирается протестовать?» «Может, я могу помочь?» «Нет». Протестовать он не хочет. Признал себя виновным. Уедет, и дело с концом. Подумать только. Вошли покупатели. Сразу человек семь-восемь. «Я вас предупреждал!» — крикнул я и стал помогать им выбрать, что нужно или что им казалось нужным. К счастью, сосисок и булочек у меня были запасены горы. волдер спросил через головы. «Сколько стоит пикули?» «Цена на ярлыке». «Тридцать девять центов, мэм», — сказал он. И пошел взвешивать, завертывать, упаковывать, подсчитывать. Его рука потянулась мимо меня, к кассе выбила чек. Когда он отошел, я взял кулек из стопки, выдвинул ящик прилавка, прихватил кульком старый револьвер, отнес его в уборную и опустил в банку со смазочным маслом, давно его дожидавшуюся. «Вы молодцом!» «Справляетесь», — сказал я, вернувшись. Работал помощником продавца сразу после школы. Оно и видно. «А разве у вас нет подручного?» «Хочу сына взять, пусть помогает». Покупатели всегда налетают стайками, а не поодиночке. В промежутках продавец переводит дух в ожидании следующего прилета. И еще одно. «Если люди работают вместе, острые углы между ними стираются». В армии выяснилось, что когда белые и черные сражаются рядом против общего врага, они перестают враждовать друг с другом. Мой подсознательный страх перед полицией рассеялся окончательно, как только Уолдер взвесил фунт помидоров и выписал на пакете столбик цифр, подсчитал сумму. Наша первая стайка улетела. «Ну, говорите скорее, что вам от меня нужно?» – сказал я. «Я обещал марулла съездить сюда. Он хочет передать вам лавку». «Вы с ума сошли. Простите, мэм, это я своему приятелю». «Да, ну понятно. Так вот, нас пятеро, трое ребят. Сколько мне взять сосисок?» «Ребятам по пять штук, вашему мужу три, вам две, итого двадцать».